Феодор. О его детстве известно немного. Родился около 314 года в Латополе на берегу Нила на юго-востоке Египта. Имя Латополь город получил от огромного нильского окуня, латеса, священной рыбы богине Неит. В городе почитался и местный бог Хнум. Ведовшие разливами Нила, руины храма, посвящённого Хнуму, сохранились до наших дней. Федор был сыном богатых родителей. Подростком он ушёл из дома, некоторое время жил в монастыре недалеко от Латополя. Насельники монастыря собирались по вечерам для беседы. На одной из таких бесед некий инок, вернувшийся из Товенесси, рассказал о возникшей там обители и её основателе, их земляке Авве Пахомии. Вскоре в Латопульскую обитель прибыл монах из Ставенси. Снова Феодор слушал рассказы об этом удивительном братстве. Когда монах собрался в обратный путь, Феодор стал упрашивать взять его с собой, но тот не решился. Маннах со своими спутниками сел в лодку. Федор тайком пошёл вслед за ними. Лодка плыла отрок шёл. Дойдя до тавенесской обители, он опустился на колени и поцеловал её стены. Египет в Ветхом Завете есть образ тьмы, тьмы египетской, наслонной за отказ фараона отпустить иудеев. Моисей простёр руку к небу, и опустилась тьма, и никто не видел друг друга, и не вставал со своего места 3 дня. Египет в Ветхом Завете есть образ рабства, страна идолов, земля пустыни. В Новом Завете в Египет бежит от преследований Ирода семья младенца Иисуса. В 328 году императрица Елена Сооружает храм над пещерой, в которой по преданию нашло убежище святое семейство. В 3-4 веках Египет просияли минами Афанасия Великого, епископа Александрийского, и основателей монашества Антония Великого и Пахомия Великого. Антоний Великий был отцом особого жиtelного монашества в основанных им обителях. Монахи жили каждый в своей пещере или хижине, собираясь вместе только на богослужения. Множество таких поселений возникло в Нитрийской пустыне, неподалёку от Александрии, в Нижнем Египте. Пахомий Великий заложил монашество общинное, жительное. Монахи жили совместно по 2-3 человека в келье. Несколько келий составляли дом. Объединение по общему роду послушаний, которые иныки несли по благословению главы монастыря Аввы. Пахомий основывал монастыри на юге, в Верхнем Египте. Молодой Феодор пришёл в Танесс около 328 года. Авве Пахомию было под 40, Феодору около 14. Похоми скоро выделил молодого монаха и часто наставлял его. Как-то Феодор встретил одного брата с ковром на плечах, шедшего с какого-то послушания. Феодор полюбопытствовал, откуда тот идёт. Похоми подозвал Феодора. Феодор, будь господинным своего сердца в каждое мгновение, не спрашивай у брата, откуда ты идёшь. Это может войти в привычку. Какая надобность в таких расспросах? Не служат они ни для утешения, ни для спасения. В другой раз Феодор пожаловался Пахомию, что у него сильно болит голова. Пахомий ответил, что верующему не должно объявлять свои телесные недуги, кроме случаев, когда их нельзя скрыть. С тех пор никто не слышал от Федора жалоб. Однажды Феодор заметил, что один молодой монах ест за обедом много зелёного лука. Когда братья вышли из трапезной, Феодор, прислонясь к стене, стал порицать этого монаха. Монах не должен есть столько зелёного лука. Он даёт силу телу, и оно начинает воевать с душой. Разве не стена поддерживает твоё тело, брат Феодор, спросил подошедший Пахомий. Феодор, выпрямившись, стал каяться перед Пахомием. Давай послабление своему телу, Он пытался учить телесному воздержанию других. Ты знаешь сам, что ото всюду подступает мрак, говорил авва Пахомий. Разумные молчат, время лукаво. Каждый мни себя господином самому себе. Следи за собой. Феодор следил. В пустыне раскалённый песок под ногами, знойный ветер, Лишь возле Нила вид внезапно менялся, песок уступал место тёмной плодородной земле. Качались на ветру финиковые пальмы. Похомиевы монастыри обычно создавались в запустелых деревнях, которые покинули жители. Монахи поселялись в оставленных домах, основное пропитание получали из соседней деревни, туда же ходили на литургию. В Тавринисе Монахи стали строить церковь в деревне даже раньше, чем в монастыре. Лишь когда число братьев в обители достигло 100, ста, они стали возводить её для себя. Для служения в этой церкви и был рукоположен Феодор, отсюда и прозвище Освящённый. Он первым среди братьев удостоился священства. Число монахов в Тавенис и умножалось. Хомей пошёл искать место для новой обители и нашёл его к северу от Тавенесси в Пабау. Здесь был устроен новый монастырь, вскоре ставший сердцем всего общежития. Феодор был оставлен главой в Тавенесси. Пахомий благословил его обходить все новооснованные монастыри и наставлять их насельников. А спустя некоторое время взял Феодора к себе в Пабау, сделав своей правой рукой. Авва Пахомий часто болел. Около 344 года заболел так тяжко, что монахи решили: вот-вот отойдёт. Стали просить Феодора стать их главой. Феодор вначале не соглашался, на это требовалось благословение аввы, но затем уступил. Похомию неожиданно стало легче. Феодор вначале оправдывался перед ним что не имел даже мысли стать настоятелем, что согласился только после многих просьб. Потом тихо проговорил: "Я согрешил. Любовь к власти всегда была во мне". "Нет у тебя более никакой власти", сказал авва. Феодор, заплакав, вышел. 2 года он нёс покаяние. Наказал же его авва по хомее потому, говорится в житии, что хотел, чтобы Фёдор стал совершенным и невластолюбивым. Два года истекли. Феодор вернулся к Пахомию. Тот снова тяжко болел. Войдя, он подошёл к Авве со спины, приподнял его голову и поцеловал его. — Кто поцеловал меня? — приоткрыл глаза Пахомий. — Феодор, — ответили монахи. Хомей допустил Феодора служить ему во время последней болезни. Перед самой кончиной именно ему поручил перезахоронить своё тело в таком месте, о котором бы никто не знал. Но преемником своим назначил другого инока, Петрония. Тот однако вскоре умер, а в побау стал Арсисий, монах праведной жизни. богослов, причисленный к клику святых. Феодор же продолжал выполнять разные послушания: в начале в доме плотников в Пабау, потом в доме пекарей в Пихнуме. Ава Арсисий был более склонен к сузерцанию, управлять разраставшимися обителями становилось ему всё тяжелей. Около 350 -го года Он назначил Феодора своим соправителем, а вскоре совсем удалился от дел. Феодор однако не принимал ни одного важного решения без согласия Арсисия. Став аввой, Феодор сохранял правила и обычаи, принятые при Пахомии: проживание монахов домами, вечерние молитвы, общие трапезы, сухой хлеб с высушенной зеленью, варёные чечевицы с небольшим добавлением масла. Трапезничали в молчании и нешутливости. Один бывший комедиант, ставший монахом, имел обыкновение за трапезой поблажать прежней своей привычки. Монахи положили изгнать его. Спасло шутника только заступничество Феодора, взявшего его на поруки. Раз в день, под вечер, монахи собирались на площади. Феодор садился посередине под пальму, беседовал с ними. А вы, Феодор, почему когда мне говорят что-то резкое, я тотчас начинаю гневаться? Что ж тут странного? Ствол акации, когда по нему ударят топором, выделяет горькую камедь, а виноградная гроздь, когда её выжимают, сладкий сок. Так и верующий, когда ему скажут что-то неприятное, отвечает сладостью смирения, огневливый одной бесполезной горечью. Число братьев в Пабау достигло 600. Феодор основывает три мужских и один женский монастырь. Рядом со светом египетским шевелилась египетская тьма. Бродили по египетским пескам гностики, последователи ереси Арха Валентина, проповедовавшие ненависть к плоти и не признававшие священство. Бродили маркиониты, отрицавшие телесную природу Христа. Бродили манихеи, учившие о двух богах. Но опаснее всех были ариане, утверждавшие, что Христос не рождён, а сотворён Богом Отцом и не единосущен ему. В 340-х годах ариане захватили церковную власть в Александрии. и изгнали Афанасия Великого. Феодор не был богословом, он молился, чтобы Господь открыл ему истинное учение о Троице. Во время молитвы, сообщается в его житии, увидел он три столпа света, целиком равные и обладающие полным тождеством друг с другом, и услышал голос «Не обращай внимания», ни на разделенность столпов в этом зримом образе, ни на их очертания. Разумей одно только тождество их, ведь в сотворенном мире нет ни одного примера могущего представить Отца и Сына и Святого Духа. Феодору было открыто и о приближении новых, еще более жестоких испытаний. Некоторые из рода нашего говорили, объявил он на собеседовании из братьей вас двигнут гонения на церковь Божию и многим повредят кто же эти гонители из нашего рода спросил кто-то из иноков презренные ариане ответил авва братья понура молчали но это не всё продолжал федор когда гонение будет в разгаре Кесарем станет язычник, который будет строить козни против нас. В 353 году Кесарем стал арианин Констанций. В 356 году в Александрию прибыл новый военный правитель Египта Дуг Сириан с повелением подавить православных. Почти единовременно Кесарем Прибыл и орианский архиепископ Георгий, открывший новое гонение на сторонников Афанасия. Святые монахи в Египте и Александрии, а также монахини и ревностные миряне были забиваемы насмерть, а египетские епископы изгнаны, писал современник. После Констанция на римский престол, как и было предсказано, вошёл кесарь-язычник. Юлиан отступник. Тьма сгущалась, епископ Афанасий скрывался и ожидал со дня на день смерти. А в Феодор с ещё одним монахом пришёл к нему и предложил переждать это время в его монастыре. Монахи наняли для Афанасия закрытый корабль. Однако ветер сменился, и корабль пришлось тащить волоком. Погоню вот-вот должна была настичь их Поверьте, сказал епископ, идя по морскому песку. Моё сердце никогда не было таким спокойным, как теперь, ибо я знаю, что умру за Христа. А Вфафиодор на это улыбнулся, а второй монах едва не рассмеялся. "Почему вы смеётесь?" удивился епископ. "Вы презираете меня за молодоshoe?" А Вфафиодор объяснил причину. Ему было открыто, что в тот час погиб в Персии гонитель Юлиан. Затем Феодор предрёк, что на смену Юлиану придёт царь христианин, и Афанасий будет возвращён на Александрийскую кафедру. Так всё вскоре и случилось. Феодор ещё 5 лет будет возглавлять Пахомиевы обители. В пасхальное воскресенье 368 года Он почувствует недомогание и через несколько дней отойдет. Братья во главе с Арсисием оплачут почившего Авву, а епископ Афанасий напишет им письмо утешения. Никто, вспоминая о нем, да не проливает слез, но да поражает каждой жизни его, ибо не должно печалиться об отошедшем в беспечальное место». Как-то Авва похомий рассказал Феодору о бывшем ему видении. Увидел я великое место со множеством столбов и множеством людей, которые не видели, куда им идти, и кружили вокруг столбов, думая, что они уже проделали долгий путь. И сходил это всюду голос: "Сюда, здесь свет". И все поворачивались, чтобы найти его. И снова раздавался голос и опять поворачивались, и была там великая печаль. И затем вижу я светильник на вершине, светящий, как утренняя звезда. Четверо увидели его, пошли к нему, а остальные последовали за ними, каждый держась за плечо ближнего, чтобы не заблудиться в темноте. И если кто-нибудь отпускал переднего, то сбивался с пути. Увидев, что двое из них отпустили передних, стал я им кричать «Держите, не отпускайте ни себя, ни других!» И, идя за светильником, вошли они через дверцу в этот свет. Всю свою жизнь шел Феодор на этот свет. На пути этом порой спотыкался, но подымался и снова шел на свет. Следом за Аввой Пахомией, рядом с аввой Арсисием рядом со святителем Афанасием шёл и вёл за собой других и тьма не объяла их